Проходите, джентльмены, и садитесь. Каленберг указал настоящий перед столом стулья. Гарри подошел к стулу и сел, но Феннель не сдвинулся с места. Пожалуйста, присядьте, господин Феннель, спокойно повторил Каленберг. Позвольте мне вас поздравить. Я не верил, что кто-то сможет проникнуть в мой музей, но тем не менее вы это сделали. Довольно болтовни рявкнул Феннель. Мы пришли за перстнем и не смогли его взять. А теперь нам пора убираться отсюда, и вы нас не остановите. Разумеется, вы покинете мое поместье, но сначала нам надо кое-что обсудить. Нечего нам обсуждать, огрызнулся Феннель, дрожа от ярости и разочарования. Он взглянул на Гею и Гарри. Пошли, он не посмеет нас остановить. Феннель дернул за ручку, но дверь не сдвинулась с места. Откройте дверь, а не то я сломаю вашу проклятую шею. Каленберг удивленно поднял брови. Я бы не советовал вам это делать. Он щелкнул языком, и в ту же секунду Гинденбург встал и медленно двинулся на Феннеля, не сводя с него глаз. Уверяю вас, продолжал Каленберг, мой приятель разорвет вас на куски, если я дам ему знак. Сядьте. Не говоря ни слова, Феннель опустился на стул рядом с Гарри. Благодарю я не хочу чтобы затраченные вами усилия пропали даром как справедливо заметила мисс десмонд перстень попал ко мне не совсем законным путем и я решила отдать его вам на определенных условиях каленберг выдвинул ящик и поставил на стол стеклянную коробку с перстнем фено взглянул на перстень потом на гарри это он и после кивка гарри повернулся к каленбергу какие еще условия «Мисс Десмонд», – Каленберг смотрел ей прямо в глаза, – «хотя я достаточно богат и очень занят, бывают моменты, когда меня одолевает скука. Я, как видите, калека и прикован к этому креслу. В молодости я мечтал стать охотником. Ничто не доставило бы мне большего удовольствия, чем участвовать в сафари, но для калеки это невозможно, что, естественно, раздражает меня». А любая форма раздражения непереносима для человека, обладающего такими властью и богатством, как я. «Ну и что?» – нетерпеливо воскликнул Феннель. «Лучше объясните, что это за условие. каленберг не счел нужным отвечать. «Вот перстень Борджия». Он поднял стеклянную коробочку и протянул ее геи. «Насколько мне известно...» После успешного завершения операции каждый из вас должен получить от Шалика по 9 тысяч долларов. Это большая сумма, и вы постараетесь сделать все, что в ваших силах, чтобы доставить перстень Шалику. «Вы хотите сказать, что отдаете нам перстень?» – недоверчиво спросил Феннель. «Он уже у мисс Десмонт, но перед тем, как передать перстень Шалику, вам предстоит выбраться из поместья». «Ага», – пробурчал Феннель. Ваши дикари попытаются нас остановить, так? Я хочу устроить охоту. Вы трое и Джонс, ожидающий на скале, станете дичью, а мои зулусы охотниками. У вас будет шанс уйти от охотников, так как я дам вам три часа форы. Вас выпустят из дома в четыре утра, как только начнет светать. В семь часов зулусы пойдут по вашему следу. И избежать встречи с ними вам удастся лишь благодаря своему уму и хитрости. «Вы шутите?» – спросил Гарри. «Разумеется, нет. И вы поймете серьезность моих намерений, если, к несчастью, попадете им в руки». «Допустим, нас поймают. Что тогда?» «Разумный вопрос, господин Эдвардс. Тогда вас ждет жестокая смерть. Мои люди довольно примитивны». «Вы сами недалеко ушли от дикаря», – продолжил Гарри после долгой паузы. Лицо Калленберга исказилось. «Я собираюсь научить вас не переступать границы моего поместья». Его глаза, казалось, вцепились в гарри. «Вы решились прийти сюда с вашей нелепой сказочкой и теперь должны за это заплатить». С трудом он взял себя в руки. «Кроме того, от вас необходимо избавиться, раз вы видели музей. Мертвые не говорят» но зачем давать нам перстень удивился гарри почему не убить нас сразу охота развлечет меня я даю вам перстень потому что вы заслуживаете награды если вы вырветесь из поместья но уверяю вас это маловероятно допустим мы поклонемся никому не говорить о музее и оставим перстень у вас спросил гарри тогда вы позволите нам улететь на вертолете нет и учтите Что его охраняют 10 желусов. Рано утром один из моих пилотов отгонит вертолет компании, которая дала вам его на прокат. Он нажал кнопку, и на противоположной стене панель отошла в сторону, открыв карту поместья. Я хочу дать вам шанс на спасение и буду очень разочарован, если охота закончится через пару часов. Я хотел бы, чтобы она продолжалась несколько дней, поэтому прошу вас внимательно изучить эту карту. Как вы видите, подход с востока перегораживает горный хребет. Если только вы неопытные альпинисты, я бы не советовал идти в этом направлении. Должен предупредить, что зулусы прекрасные скалолазы и быстро вас догонят. Не рекомендовал бы и юг. На карте показана река, но подходы к ней сильно заболочены, и там полно крокодилов и змей. Северная дорога довольно проста. Вы с ней хорошо знакомы. Однако двадцать моих зулусов постоянно патрулируют этот участок. Вы их не видели, господин Фендель, но они заметили вас, как только вы вступили на территорию поместья и постоянно докладывали о вашем продвижении. Тем не менее, я бы не пошел этой дорогой. Они впустили вас, исполняя мое указание, но едва ли позволят вам уйти. Значит, остается лишь западная граница. Пройти там трудно, но возможно. Там нет воды». И хорошая тропа ведет к шоссе на Мейнвиль. До него 120 километров, и вам придется спешить. Зулус, конечно, может догнать бегущую лошадь, но у вас в запасе три часа. Каленберг взглянул на часы. Мне пора спать. Пожалуйста, возвращайтесь к себе и отдохните. В четыре утра вас освободят. Еще раз советую вам идти как можно быстрее. Он нажал на кнопку, и двойные двери распахнулись. В кабинет вошли четыре зулуса. «Пожалуйста, идите с ними», – продолжал Калленберг. «Есть одна старая африканская поговорка, которую вам следует хорошо запомнить. Она говорит о том, что стервятник – птица терпеливая. Лично я предпочел бы стервятника моим зулусам. Спокойной ночи!» «Он псих!» – воскликнул Гарри, как только они вошли в гостиную. «Он не блефует насчет зулусов». «Нет!» – Гея дрожала с головы до ног. «Он просто садист. Давай уйдем сейчас же. Они же думают, что дверь на террасу заперта. Мы выиграем еще четыре часа, если уйдем немедленно». Гарри подошел к двери, ведущей на террасу, и выглянул в сад. «Они уже здесь!» Гея прижалась лицом к стеклу. Перед домом, на корточках, полукругом, сидели зулусы. Лунный свет играл на широких лезвиях осигаев. Легкий ветерок шевелил страусиные перья головных уборов. «Что нам делать, Гарри?» «Вы умеете лазить по горам?» – спросил он. «Не знаю. Никогда не пробовала».